446. Некоторые записывают перемены в отношениях к окружающему. Такие записи полезны, ибо заставляют помыслить о совершающихся эволюционных движениях. Не будем бояться ошибиться в таких наблюдениях. Может быть, случайное настроение своевольно окрасило наблюдение, но искость наносные цвета всё-таки можно почуий движение. Именно Такое движение, как символ жизни, будет руководить человеком.